Никогда не думала, что может быть так интересно с ребенком. Паше восемь а такое впечатление, что они ровесники. Рассуждает, как взрослый, даже представился так по-взрослому. Павел. Ксения забыла о времени, поэтому удивилась, когда в дверь позвонили. Паша сообщил, что это, наверное, дядя Глеб пришел за ним. Вот, значит, как зовут этого высокого и чересчур серьезного мужчину». Паша рассказал, что он адвокат, наверное, поэтому его тонкие губы все время плотно сжаты, а уголки опущены. Да и глаза грустные, как будто столько повидали в жизни. Когда Ксения впервые увидела его, подумала почему-то, что он ученый, какой-нибудь бактериолог. Именно такими она представляла мужей науки, большую часть времени проводящих у микроскопа, серьезными, даже немного суровыми, слегка белизорукими и очень мудрыми». А еще у них обязательно должен быть высокий и умный лоб, как у Пашиного дяди, и немного старомодная прическа. Вот и Глеб ей показался таким не очень симпатичным, но внушающим уважение. Ксения с сожалением посмотрела на часы и пошла открывать дверь. Они с Пашей даже пазл не дособирали, но зато будет повод увидеться снова. — Как он тут, не замучил вас? — поинтересовался Глеб, едва переступив порог. «Что за дурацкий вопрос? Разве может кого-то замучить такой умный организованный мальчик?» Только тут Ксения сообразила, что они пропустили время обеда. Паша, наверное, ужасно проголодался. «Хороша хозяйка, держит гостя голодным». «Здесь недалеко я заметил симпатичное кафе. Может, сходим все вместе, пообедаем?» Предложил Глеб, словно прочитав ее мысли. «Паш, где ты там?» – крикнул он вглубь комнаты. Ксения заметила, что он волнуется. «Интересно, почему?» Боится, что с племянником что-то случится. Не привык оставлять его так надолго, сказал Глеб, мельком взглянув на нее и снова нетерпеливо позвал. Паш! Паша вышел, недовольно хмуря брови и сподлобия глядя на дядю. Ксения прямо почувствовала, как глеб расслабился, обеспокоенная складка на лбу разгладилась, и на губах появилась улыбка. Привет, подмигнул он Паша. Все хорошо? Наградой послужил хмурый взгляд. «Я тут подумал, что мы можем все вместе пообедать!» Не обращая внимания на недовольство, племянника продолжал Глеб. «Ты как, согласен?» Ксения наблюдала за Пашей. Он даже не пытался скрыть радости. Смотрел на нее с улыбкой, не сомневаясь, что она согласится. «Если минуту назад она готова была отказаться от похода в кафе с незнакомым мужчиной, то сейчас не посмела бы. Не может она так огорчить мальчика. Ей нужно только собраться». «Мы подождем вас во дворе, не торопитесь», — сказал Глеб, беря Пашу за руку. В который раз подумала, что ведет он себя не по-мужски. Не каждая мать так заботится о своем ребенке. Повезло Паше с дядей. Переодевание не заняло много времени. Ксения решила, что джинсы с футболкой и кожаная куртка сегодня сгодятся для кафе. Взглянув на себя в зеркало, подумала, что слишком бледно и надо бы подкраситься. Но сразу же отбросила эту мысль. Ни времени, ни желания прихорашиваться не было. Так и знала, что Вера Фёдоровна не сдержит любопытства. Ксения поморщилась, когда уже возле двери её окликнула консьержка. «Ксюшенька, какие интересные гости к вам сегодня пожаловали!» Она обернулась, ожидая продолжения, изобразив улыбку. Больше всего ей сейчас хотелось оказаться за дверью. Вера Фёдоровна из трёх консьержей, работающих в их доме, больше всех проявляла интерес к жизни Ксении. «А мальчик пробыл у вас довольно долго. Вы занялись репетиторством?» не унималась вера федоровна ксения качнула головой не забывая все время вежливо улыбаться и уже собиралась открыть дверь но следующий вопрос заставил ее замереть на месте и стер улыбку с лица что то виктора сергеевича давно не видно здоров ли он этого ксения стерпеть не могла чтобы какая то не в меру любопытная тетка вот так вот нагло лезла в ее жизнь это уже слишком она обернулась всего раз. Но этого оказалось достаточно. От взгляда Ксении Вера Федоровна вся сжалась и стыдливо потупила глаза. Правда, тут же опять с любопытством зыркнула, но наткнулась на тот же взгляд. Через секунду Ксения уже выходила из подъезда, не прислушиваясь к тому, что говорит ей вслед консьержка. Все внутри клокотало от ярости, что хрупкое равновесие, установившееся в ее душе за последние несколько часов, так варварски разрушили. Глеб с Пашей ждали ее на детской площадке. Они сидели на лавочке и поглядывали на небо, видимо, опасаясь дождя. Небо заволокло тучами, ветер усилился, погода портилась так же стремительно, как настроение Ксении. Паша заметил ее первый и бросился навстречу. Ксения растерялась, когда маленькие ручки обхватили ее и к животу прижалась темная, коротко стриженная голова. Она встретилась взглядом с Глебом, который уже тоже направлялся к ним. В его глазах читалась такая же растерянность. Она погладила Пашу по голове и взяла за руку. Почему-то стало неудобно перед этим мужчиной, что ребенок, родной ему, проявляет столько эмоций к ней. Своя она научилась прятать, делала это почти все время, гордилась, когда получалось хорошо. «Предлагаю поехать на машине», – обратился к ней Глеб. «Боюсь, сейчас ливанет». А редкие крупные капли уже падали с неба. Одна из таких упала Ксении на макушку – Паша потянул ее к машине. Едва они захлопнули дверцы, как палил дождь. И тут случилось неожиданное. Паша громко рассмеялся, глядя в окно и вытирая запотевшее стекло. Его хохот был так заразителен, что следом рассмеялся Глеб. «Успели!» — сквозь смех сказал он. Тут уж и Ксения не выдержала, присоединилась к ним. Давненько она так не смеялась, до слез, практически без причины, подчиняясь стадному инстинкту. Но как же ей стало хорошо! В этот момент она забыла обо всем, смотрела на довольную мордашку Паши, на смешную мимику Глеба и чувствовала, как тепло разливается по телу.